«Олег, я думаю, что дело театра Шевченко не стоит связывать с политикой. Там речь идет о финансовых махинациях. Пусть следствие разбирается, были махинации или нет. Я лично не видел ничего такого. Но я же просто наблюдатель. Может, что и упустил. Ну да, я играл в театре. Я дружу с Цитриным. И что с того? Так говорил не молодой. Нет, уже старый повеса, которого некоторые критики все еще именовали Анфанте Риблем, хотя это прозвище шло ему уже не больше, чем Бунину портбилет. Слушайте, ну, делали вместе что-то. Дружили, да? Вы думаете, я в кошелек к нему заглядывал? Вы вот можете за каждого из ваших коллег поручиться, что он никогда в жизни ничего ни у кого не крал, никому не изменял или не совершал малейшей пакости? Исповедь умерла вместе с церковью. Когда-то этот режиссер на одной сцене с Цитрином ходил в платье и отыгрывал роль в постановке одной из старых французских пьес. А до этого ставил спектакли, в которых обличал ментов и олигархов. Те уходили с его спектаклей, громко хлопая дверьми. Он смеялся им в лицо и продолжал игру. Теперь же где-то за его плечами посмеивалась московская мэрия. А сам режиссер посидел, осунулся. Вместе с Задором ушел эксперимент. Роль режиссера переоценена, понимаете? Мы делаем вид, что режиссер может как угодно перекраивать оригинальный текст, что режиссер свободен. А режиссер никогда не свободен, видите? Как он может быть свободен, если в основе всего лежит текст? То, как он сам заменял текст автора собственным, когда лет пять назад ставил «Смерть в Венеции», режиссер, видимо, забыл. Олег вздохнул. Ему нужно писать рецензию на новую постановку Черновдовина «Бесы», естественно, с аутентичными костюмами и в декорациях под XIX век. Для постановки сняли даже какую-то старинную купеческую усадьбу на Никитском бульваре и запретили публиковать в сети какие-либо фото, поэтому читателю рецензии пришлось бы рассчитывать только на текст статьи. И текст должен быть хлестким, емким, острым. Нужно было вгрызаться в бок режиссера, словно волком из колыбельной, и не отпускать, так, чтобы ему и в самом страшном сне виделась эта рецензия. Олег сидел за ноутбуком. В окно дул ветер, неожиданно холодный для середины июня. На экране издевательской черной палкой мерцал курсор. Лист был пустой. С чего начать? С того, что известный режиссер отметился рядом спорных заявлений насчет... Нет, это же рецензия, а не репортаж о суде. Ранее известный авангардными постановками режиссер Черновдовин на этот раз выступил... Нет, тоже не то. При тут авангард? Авангард надо Малевичу с Брехтом оставить. Олег вздохнул и, чтобы отвлечься, переключил вкладку браузера на ленту информагентств. Оказывается, накануне в Томской области стали строить новый железнодорожный мост. Как интересно. Остальные новости были примерно столь же увлекательными и сенсационными. Поэтому уже через пару минут Олег поймал себя на том, что скроллит поисковую выдачу во ВКонтакте с запросом по имени Саша Шпак. Возраст Олег помнил очень примерно — 19, 20. Так что год рождения помочь ему не мог. Зато он знал, что она учится в МГУ, и это серьезно сужало поиск. Но, увы, поиск по МГУ выдал только небольшое количество профилей с пятнадцатью или двадцатью друзьями. Явно боты. И пару девушек, совершенно на Сашу не похожих. Дебил. Вы все равно встретитесь завтра. Саша внезапно согласилась, хотя до этого морозилась и исчезала. Но Олег хотел подготовиться. Узнать интересы. Найти пересечения в музыке или кино, общей паблике. На самом же деле он просто трусил. Причем больше, чем перед завтрашним слушанием, на котором ему впервые предстояло сыграть роль защитника. «Стрематься нормально», — наставительно заметил психотерапевт в голове. «Но в том-то и отличие внутреннего психотерапевта от психотерапевта платного, что внутреннего слишком легко заткнуть». Олег устало вернулся на пустую вкладку с текстом и попытался набросать пару строк по методу «бля короче». «Представляешь, будто рассказываешь суть истории какому-то другу, начиная с «бля короче» и пишешь текст, а потом просто убираешь «бля короче» из черновика. Но тут тоже далеко не пошло. Олег просто не смог вспомнить, кому бы из его друзей были интересны постановки «Черновдовина». Он решил размяться и еще минут десять мерил шагами квартиру. Заглядывал в шкафы и шифоньеры, пробегал пальцами по корешкам на книжной полке. Вспоминал. Вот эту о журналистике от первого лица Купил на книжной ярмарке и так и не прочел. Всё собирался, но не было времени, сил, энергии, нет ресурсов, милорд. А вот у этой Куртки начала заедать молния, когда ещё в бытность пом юриста опаздывал в суд на гражданское дело и пришлось тогда снимать её прямо через голову и швырять гардеробщица, чтобы успеть. И всё равно, кстати, не успел. Слушал, как двор сотрясал лаем какой-то большой собаки. Стоял, смотрел на два горящих окна в доме напротив. Там почти ничего не видно было, только форма светильников. Один люстра с плафоном из прозрачной ткани, другой матовый потолочный круг, из которого сочится пурпурный цвет. Интересно, что там происходит? Почему люди не идут спать? Или ушли спать, но свет забыли выключить? Или кто-то готовится к экзаменам? Или кто-то занимается сексом и не любит делать это в темноте. Олег вздрогнул, покосился на постель. Это же Анжелика не любила заниматься сексом в темноте. Хочу, чтобы мы друг друга видели, а то совок какой-то получается. И потом, смотри на меня. Давай, ну давай, смотри на меня. Олег зашел в ванную и включил воду. Посмотрел на себя в зеркало. Взгляд Бассет-Хаунда. С таким большинство журналистов и ходит. Да что уж там, большинство россиян. А когда Олег вернулся наконец к ноутбуку, сформулировав в голове кое-какую гипотезу насчет Черновдовина и его прочтения Достоевского, телефон на столе зажужжал уведомлением из Фейсбука. Сказать, что у двоеглазого на аватарке были два глаза, наверное, очень глупо, но это было правдой. Точнее, не два глаза, а очки. Одна линза была синей, другая — красный. В реальности Двоеглазов носил такие же очки, разве что линзы цветными не были. Так что Олег готов был поставить один к десяти, что его новый подзащитный по жизни был патентованным душнилой. Но сейчас было важно не это, а то, что диабетику Двоеглазову грозил изолятор. Хотя человеком симпатичным его назвать было нельзя, судя по материалам дела. Двоеглазов работал в правозащитном комитете по гражданским правам, и вымогал деньги у подследственных за прекращение дела. Где-то двести тысяч, где-то четыреста. Однажды заломил цену в восемьсот тысяч, но когда подозреваемых из изолятора не отпустили, деньги им вернул. Теперь в изолятор отправлялся сам Двоеглазов. Ну или не отправлялся, это уж как получится у Олега. Завтра все в силе? Простите, мне неловко спрашивать, но государственный адвокат не берет трубку. Олег откинулся на спинку кресла, Заложил руки за голову и задумался. Когда он в последний раз выступал в суде? Кажется, что несколько космических эпох назад. Но вообще-то на днях стукнул всего лишь год с тех пор, как он бегал по поручениям начальника в рульфе средней руки. Впрочем, ничего серьезного ему отстаивать не приходилось. Там работник клиента уволился и совершенно позабыл об одном пункте из трудового договора. Тут банкротство нужно было обосновать. Ничего необычного. Это не вгрызаться зубами за человека, как делали защитники в уголовном процессе. Не сыпать статьями, как они. Не генерировать на ходу афоризмы. Да и способен ли он вообще защищать? Олег вспомнил, как оцепенел, когда на остановке увидел прижатую в угол девушку с мужчиной, которого спугнул таксист. Ведь кишка тонка была бы вступиться самому, да? Да и не сказать, что ты хорошо выступаешь, завел старую шарманку Олегов внутренний адвокат дьявола. Мямлишь? Говоришь тихо, словно боишься, что тебя кто-то на самом деле расслышит. Предпочитаешь обходиться жестами и мимикой вместо слов. Причем настолько, что кое-что заимствуешь у актеров в кино. Иногда неосознанно. А когда наблюдаешь работу адвокатов, не понимаешь, как они умудряются так быстро жонглировать позициями высших судов, примечаниями и практикой. Реплики мелькают в воздухе, как сюрикены из рук ниндзя. И летят в обвинение. Ломают с хрустом липовые доказательства и подтасовки. И хотя победитель определен заранее, они, адвокаты, выходят из этой дуэли с самураями. Как в фильмах Курасавы. Проигравшие, но не сломленные. А он так сможет. Олег встал и снова прошелся по квартире. В коридоре споткнулся. Не о что-то физическое, а о запах. Запах исходил от маленькой тумбочки, в которой хранилась обувь. Олег наклонился, открыл дверцу и, к своему удивлению, достал оттуда флакон с духами. Духи с игривым запахом абрикосов и жвачки. Анжелика, тебе идет. Что она имела в виду? Что в шляпе он похож не на защитника, а на Робин Гуда? Что пытается казаться защитником, когда сам на такое не способен? И зачем она оставила духи в шкафчике для обуви? Забыла? Или специально поиздеваться? «Не забывая о том, что я...» «Хватит жить в моей голове!» — прошипел Олег, отправившись на кухню к разинутой пасти мусорного мешка. На ходу рассуждал о том, как смешно звучит эта потетика: «Жить в голове!» Но вот духи уже летят в мешок к смятому пакетику из-под чипсов и бутылки прокисшего молока. И Анжелика окончательно покидает его квартиру. Даже щетка и волшебный крем не понадобились. Он не зависит от ее видения. Он сам может решать, что будет делать. И вообще пора себя ставить не на место воображаемых бывших, а на место людей, которые реально попали в беду. Он вернется к текстам, когда захочет. Спектакли Черновдовина поставлены лишь для того, чтобы о них написали и забыли. А человека спасать надо, даже если он не ангел воплоти. «Надо спасать человека, говорят тебе!» а не прятаться за раскрытой крышкой ноутбука. Даже плохо различимое бормотание на суде лучше, чем полная тишина. Олег вернулся в комнату, обновил страницу браузера и зашел в мессенджер, где в поле ответа на сообщение Двоеглазова набрал «Да, я буду» и нажал ввод. И вот он на задворках Хенского районного суда, спрятавшегося во дворе колодца и окруженного высоким забором. Искал долго. Пришлось лезть в навигатор. Заодно полюбовался на отзывы о суде и на единичку оценки. Олег отбросил калитку и направился к крыльцу, едва различимому за душисто цветущей сиренью. Андрей Двоеглазов сидел на бетонном вазоне и листал газету. Он выглядел лет на 15 старше своих аватарок в Фейсбуке. Слегка заросшее лицо, круглые очки, редкие седые волосы на висках, похожие на диссидентов восьмидесятых. разве что был эдакой... «Киотик-Ивол-версия диссидента», учитывая его деятельность. Увидев Олега, Двоеглазов сложил газету, улыбнулся и протянул руку навстречу. «Приветствую!» Рукопожатие у Двоеглазова было крепкое, но по-деловому краткое. Он сразу же повернулся к своему адвокату по назначению, курившему рядом. «Знакомьтесь, Игорь Петрович Порятиев. Он обещал меня хорошо защищать». Порятиев субтильный человек лет сорока, с вытянутым морщинистым лицом будто пробудился от спячки и, несколько помедлив, повернул голову и захлопал глазами, так ничего и не сказав. «Это Олег, общественный защитник», — продолжал двоеглазов. «Будете вместе вытаскивать меня из жопы?» Он усмехнулся и забармотал скороговоркой. «В общем, расклад такой. Вот эти деятели, — он показал в сторону суда, — Считаю, что я построил мошенническую схему и наживался на несчастных людях, вымогая у них деньги в обмен на обещание свободы, которое заведомо не мог выполнить. Больше идиотии...» Он облизнул губы и засмеялся. «Ну, вы понимаете». Олег кивнул. Порядьев молча раскачивался на манер флюгера туда-сюда. На мгновение Олег подумал, что государственный защитник не умеет говорить. «Отлично. И теперь, джентльмены, нам нужно сделать так, чтобы я не отправился на нары». Олег понимал, зачем Двоеглазову нужен был этот монолог. Так он заверял себя, что сам факт присутствия адвоката и защитника на суде его убережет от тюрьмы. Но, разумеется, это была неправда. Особенно учитывая, что адвокат был бесплатным от государства и отобранным самим следователем. Но Олег не стал делиться пессимистическими соображениями вслух, а только пожал плечами и постарался соорудить ободряющую улыбку. «Попробуем?» Через пять минут они уже стояли и ждали начала заседания в коридоре суда, возле окна, на подоконнике которого кто-то собрал кучу окурков в пластиковом стаканчике. В окне были видны синеющие в солнечном мареве высотки Сити. Олег смотрел на них и мысленно вращал колёсики механизма защиты. С точки зрения закона позиция была безупречная. Двоеглазов к суду никогда не привлекался и в целом вёл себя как добропорядочный россиянин, за границу выезжал последний раз год назад, на конференцию в Германию, и никаких видов на жительство не имел. А летом отдыхал под Новороссийском или у матери в Мурманске. Если к чему-то цепляться и можно было, так это к тяжелой статье. По 159-й обычно оставляли в СИЗО. Так что теоретически, если судья попадется нормальный, и если не подставит Париатьев. Олег глянул на него боковым зрением. Морчинка пролегла над переносицей Порятьеву, пока он написывал сообщение кому-то в телефоне лопате, не броском, но и не дешевым. Потом Порятьев набрал кого-то и, извинившись, отошел в сторону, но разговаривал все равно громко, упоминая какое-то ООО. А потом лебезя перед невидимым собеседником и даже изображая заискивающую улыбку, словно этот самый собеседник стоит прямо перед ним и задаст ему хорошую взбучку, если Порятиев его пожелания не выполнит. Он вообще-то не такой уж плохой, словно услышав его мысли, сказал Двоеглазов. Уберег от колонии бабулю, на которую убийство соседа-студента хотели повесить. Дескать, надоело, что каждую ночь тусовки собирает. Взял топорик для разделки мяса и укокошило. Только у бабушки инвалидность, и в ту ночь она спала. — Оправдали? — Двоеглазов улыбнулся уголком рта. — Нет. Кто у нас оправдывает? — отделалась условкой. с почты уволили но спасибо, что не посадили. Так что этого парня, — он кивнул в сторону Порятьева, — даже уважают. Может быть, нам повезло. Суд начался с задержкой. В маленький душный залчик, где после средства для мытья полов остался запах хлорки и лаванды, их запустили только спустя полтора часа. Женщина в мантии с музыкальной фамилией Ростропович удивилась появлению Олега, но вопреки протестам прокурора, ходатайства о вступлении общественного защитника в дело Лениво удовлетворило. Когда наступил черед выступать следствию, с готовностью поднялся чистенький, в тщательно выглаженной форме и белым воротничком под ней следователь. У Олега он почему-то вызвал воспоминания о военных сборах. Там были такие же офицерики. Ровненькие, с идеальным пробором, чеканящие заученные фразы и вкратчиво улыбающиеся казенными улыбками. Сержанты-контрактники, впрочем, редко платили таким офицерикам учтивостью и всячески старались показать, что, не стоя на их пути устав, этих белых воротничков из кадетских корпусов они бы задвинули куда надо. «Обвиняемый привлечен по особо тяжкой статье Уголовного кодекса», неспешно начал следователь. Как почти все бюрократы, особенно из разряда силовиков, он владел способностью самые простые вещи растягивать на несколько абзацев. Суть-то была проста. Четыре эпизода. По одному человека выпустили на свободу, по другим нет, но там и деньги вернули. Все это сводили к мошеннической схеме, хотя вместо мошенничества Олег видел тут разве что очень странную правозащиту, но не более того. На основании изложенного следователь просил отправить диабетика на три месяца в СИЗО с таким видом, словно завинчивал пробку на бутылочке с соком, которая едет по конвейеру. Потом поднялась рыжеволосая прокурорша в белых туфлях на высоком каблуке и почти слово в слово повторила формулу из норм закона. Мол, двоеглазов — страшный и опасный преступник, который будет давить на свидетелей и захочет смыться при первой же возможности. Когда прокурорша перестала тараторить словно на экзамене и присела обратно, Ростропович сонно спросила. — У защиты есть возражения? — Олег почувствовал внутреннюю дрожь и уже собирался подняться, чтобы кое-как сыграть свою роль, но, помалкивавший до того Парятьев, бросив короткий взгляд в зал, вдруг привстал и выдал. «Возражаю, ваше честь. Думаю, в сложившихся обстоятельствах для моего подзащитного достаточно будет домашнего ареста с запретом на пользование интернетом и телефонной связью». Твои глаза и Олег переглянулись. «Вот тебе и бабушка с топором. Спасибо, что хоть на сезон не согласился». «Благодарю», — сказала женщина в мантии, Вроде дань вежливости, но показалось, что это она искренне порадовалась краткости Порятьева. «У общественного защитника есть чем дополнить?» Вот да. Дама с фамилией композитора. Приготовься слушать фагот». «Ваша честь!» — начал Олег и набрал уже в рот воздуха, чтобы продолжить, но вдруг понял, что половина заготовленной речи совершенно вылетела из головы. Фагот не продержался и пяти секунд. Мы только что выслушали интереснейшую речь следователя, из которой... Держись, статьи, держись, статьи... Из которой узнали, что подзащитный вроде как может скрыться, давить на свидетелей или вообще улететь из страны. Между тем, статья 108 УПК гласит, что обвинение должно представить весомые доказательства того, что подсудимый может совершить такие действия. Прокурорша без особого интереса разглядывала лак на ногтях. Следователь слушал Олега, слегка приоткрыв рот. Но таких доказательств в суде представлено не было. Более того, когда дело основывается на показаниях некоего секретного свидетеля, которого мы даже не можем допросить в суде... «Господин защитник, здесь вам не сериал. Давайте к сути», — оборвала его Ростропович, на что даже безразличная ко всему прокурорша слегка улыбнулась. «Тем не менее...» Кашлянув продолжил Олег. «У моего подзащитного есть публикации в прессе. Он сотрудничал с президентским советом по правам человека. В числе рекомендаций, которые я прошу приобщить к делу, ваша честь, указано, что...» «У вас долго еще, защитник», — проворчала прокурорша. Олег замер и медленно перевел взгляд на судью. Та отрешенно смотрела в окно. Пальцы правой руки медленно перестукивали маникюром по столу. На безымянном пальце цепко сидело кольцо. Интересно, ты расскажешь вечером мужу об этом процессе или нет? По крайней мере, делать замечания прокурорша она не собиралась. Сколько потребуется, буркнул Олег. Итак, имеются рекомендации и грамоты. Он достал из-под стола рюкзак, расстегнул его и тут же к ужасу своему понял, что так торопился, что забыл распечатать список всех рекомендаций. — Но мы их не увидим, — скривилась прокурорша. Судья фыркнула. Зал сочувственно промолчал. Только Двоеглазов, откинувшийся на спинку стула, прикрыл глаза и еле слышно вздохнул. Да, не на такой уровень защиты, он надеялся. Не на такой. Кровь прилила к щекам Олега. Ему хотелось провалиться под землю. Еще надо уметь так облажаться, когда оппоненты на твои собственные ошибки указывают. Но еще не все потеряно. Часть документов принес сам Двоеглазов. Их приложили к делу без лишних возражений. Оставался последний рывок. Таким «Образом», – кашлянул Олег, – «как я уже сказал, доказательства в пользу того, что подзащитный может скрыться, не представлены. Он не был ранее судим и укрываться от следствия не собирается, потому что в его же интересах добиться справедливого расследования дела. Не был убедительно уличен он и в преступной схеме, тем более мошенничестве. Что да скрыться за границу, то это будет проблематично сделать с учетом того, что загранпаспорт хранится у следствия». «О чем вы ходатайствуете-то?» — подняла на него глаза Ростропович. «Интересно, сколько часов в день она спит?» — подумалось Олегу. Судя по мешкам под глазами, не больше четырех. Он вдруг почувствовал себя мучителем, несмотря на то, что мучили тут как раз двоеглазово, даже если не очень-то хотели этого делать и просто отыгрывали свою роль. Еще одна ошибка. Забыл продумать, о чем именно стоит ходатайствовать. Разумеется, ни в чем не повинный человек должен оставаться на свободе без всяких ограничений. Но тут и статья тяжкая, и правила действуют другие. Вроде как ты должен предложить компенсацию за то, что человека не отправят в тюрьму. Порядьев уже запросил домашний арест, но это не выход. За что арестовывать-то? Поэтому возможностей остается немного, а думать надо быстро. Поскольку, как я уже сказал, мой подзащитный ни в чем не виновен а доказательств представлено не было. — Да, пожалуй, это единственный вариант, — подумал Олег. — Я хотел бы заявить о готовности внести залог за моего поручителя. Двоеглазов медленно повернул голову и диким взглядом посмотрел на Олега, но тот уже не мог остановиться. — Мы ведем список поручителей, а средства в размере 500 тысяч рублей готовы внести семья и друзья подзащитного. Из зала доносился только перестук клавиатур журналистов. Больше ни звука. Только кто-то сильно дергал полу Олегового пиджака. Это был двоеглазов. С размером залога он махнул, конечно. Даже стыдно стало. Но что ему было делать? Требовать справедливости до конца? Донки ходствовать? А меньше пятисот тысяч за особо тяжкую статью вносить нельзя. «Подсудимый, встаньте!» — сказал Ростропович, помечая что-то себе в блокноте. «Если бы она вела список участников процесса, которые повели себя по-идиотски...» то напротив Олега ставила бы уже десятую зарубку. «Ваше слово». «Ну, все уже было сказано, в общем», — сказал Двоеглазов, почесав в затылке. «Скрываться мне некуда, давить на свидетелей нечем. Я же просто правозащитник и просто людям помогал. Поэтому все, что говорит обвинение, для меня звучит, ну... Поэтому я даже не знаю, что сказать». А просить? Я не знаю, о чем принято просить. Садиться в тюрьму я не заслужил. На залог у моей семьи. Тут он косо глянул на Олега, но тот предпочел сделать вид, что у него в телефоне возникло срочное дело. Денег нет. Хотя я могу понять доброту защитника. Поэтому оставляю судьбу невиновного на усмотрение суда. Все у вас? Теперь да. Ростропович опять что-то себе записала, после чего поднялась и объявила перерыв для вынесения решения. Бледная секретарша, лицом смахивавшая на Сашу Грей, Олег старался не подстегивать воображение в этом направлении, строго попросила всех выйти из зала, и зрители с участниками не отказали ей в удовольствии наблюдать исполнение единственного приказания, на которое у секретаря есть полномочия. Как только Олег с Двоеглазовым оказались в коридоре, Не дожидаясь адвоката его правозащитник схватил Олега за локоть. Хватка оказалась удивительно крепкой и шикнул. «Пойдемте, отойдем!» Олег с некоторым испугом кивнул, и они прошли чуть дальше по коридору, в закуток за поворотом, где, спрятавшись за газетой с объявлениями, сонно дремал старичок в старом потрепанном пиджачке. «И всегда вы так чужими деньгами распоряжаетесь!» — бросил двоеглазов. э ладно, все окей. «Appreciate your help!» все такое. Но защитник из вас так себе, — хлопнул его по плечу Двоеглазов. — Я лишь делал то, что считал разумным, — сказал Олег. А если не нужна была помощь, не надо было обращаться к адвокатам, и... Ладно, проехали. — А вы вообще это делали? — Что? — Стрепенулся Двоеглазов. — Ну, схему. Мошенническую. Двоеглазов зашелся смехом. Олега пробрал холодок. — Ладно, смотри. Можно на ты? — Олег промолчал, но двоеглазов продолжил. «У тебя есть начальник». Начальник подмял под себя все процессы в твоей организации. Все подчиняются ему. Все его слушаются. Только он знает, что такое правозащита, а что нет. Трахается с сотрудницами комитета и так далее. Потом что происходит? Он уходит в совет по правам человека и забирает с собой всю кассу. Ну, в смысле, вообще всю. Будто она ему только принадлежит. А так можно, что ли? — Ему — да, — грустно улыбнулся Двоеглазов. — При этом твоих коллег упекают в изоляторы, пиздят на митингах, не пускают в суды и так далее. — Существуете на Дошираке. — Должен ли я был закрыть наш любимый комитет? — Двоеглазов развел руками. — Ну, наверное, да. — Но видишь ли, я плохо понимал, в какой стране живу, и решил продолжать помогать людям. — Да, за деньги. — Ну а как работать-то и без денег? Олег промолчал. Так что нет, ни в чем я не виноват. Но ты не дрейф. дрейфь, — двоеглаза хлопнул его по плечу. Для первого раза у тебя очень даже неплохо выходит. Они вернулись как раз вовремя, когда участников начали запускать в зал. А пока шли им, навстречу провели высокого мужчину среднего возраста в синей рубашке с коротким рукавом и прической горшком. На типичного уголовника он похож не был. Куртка дзенья, часы армани, дорогая обувь. Непростого человека вели. Но что удивило Олега еще больше? след за мужчиной, не отрывая от него взгляда, шла знакомая Олегу судья, Марина Костюченко. Сегодня уже без мантии. Под руку она вела мальчика школьного возраста, не старше десяти, в очках с круглыми линзами, немного похож на Гарри Поттера, в руке рюкзак дрожит. Они почти пересеклись взглядами, но Олег вовремя отвернулся, не хотел, чтобы она видела, как он краснеет. Встречаться с героями своих репортажей — вроде бы хорошая примета, но меньше всего он хотел бы встретить Марину Костюченко. «Так это кого-то из ее близких сейчас вели в зал?» «Мужа?» Олег озадаченно посмотрел на двери в конце коридора, будто там можно было разглядеть ответ на вопрос, что именно произошло. На процессе электрика Шпака она казалась такой верной ученицей хозяйки Мосгорсуда, А сейчас вид у судьи был такой, что становилось понятно, На нее саму эта перемена свалилась неожиданно. Всегда не так себе все представляешь, да? Иногда гадают, как там чувствуют себя все те ОМОНовцы, что возвращаются домой к жене и детям со свежими пятнами крови на униформе. Но фокус в том, что ОМОНовцы оставляют униформу в части, а дома переодеваются в треники и смотрят футбол. Или разгадывают кроссворды, или, в общем, что угодно. Но о работе не говорят. И домашние их тоже помалкивают. Знают, что не положено. Олегу вдруг почему-то стало жалко Марину Костюченко. Может быть, она именно такого унижения не заслужила. Может, от этого количества неправосудных приговоров не убавится, а наоборот возрастет. Кто же знает, на что способен человек, которого прижали в угол. Но Олег знал, что эта его жалость продлится недолго. Ровно до следующей новости о том, как очередного ученого, который случайно на международной конференции обмолвился о некоторой советской разработке, суд отправит в колонию за госизмену на 10 лет. Дверь зала за его спиной закрылась, и Олег вернулся в другую свою реальность. Туда, где вот-вот должно было подойти к концу его первое слушание в качестве не журналиста, а защитника. В такие моменты даже просыпается легкий мандраж надежды. Вот все ждут, что правозащитника отправят в СИЗО, а потом бац, и судья присуживает залог или вообще подписку о невыезде. Суд признает обоснованными доводы следствия о том, что бубнила судья Ростропович таким унылым голосом, будто это ее сторона оказалась проигравшей. Она продолжала прятаться за пышным веером из знаков, омертвевших слов и формул, Но суть была понятна. У одного правозащитника в ближайшие три месяца прибавится тюремного опыта. Будет ли от этого польза праву? Едва ли. Но кто говорил о пользе? Когда выходили из зала, Костюченко с сыном уже не было. Шли другие суды. Электронное табло, единственная примета 2017 года в здании 70-х, показывало длинную желтую ленту идущих сейчас процессов И приставы, сейчас сопровождавшие Двоеглазова в автозак, уже через два часа наверняка забудут его имя. В целом-то, наверное, по-другому и не вышло бы, защитник. На прощание подмигнул ему Двоеглазов. Ты хотя бы старался, в отличие от Парятиева. Согнувшись в руках надзирателей, Двоеглазов вошел в автозак, и скоро железная болванка на колесах исчезла в лабиринте дворов, чтобы влиться в послеобеденные ленивые транспортные потоки. Олег присел на ступеньки суда, снял шляпу с пером, крутанул в руке. «Робин Гуд, говоришь?» «Скорее уж, Дон Кихот». «Все-таки, Дон Кихот». «Боюешь с великанами, а тебе подставляют ветряные мельницы. И всякий раз, когда пытаешься добраться до великанов, они заслоняются от тебя новыми и новыми ветряками. Получается, что истина где-то там за этой стеной из ветряков, и ты бежишь к ней, бежишь, и хватаешься за лопасти этих дурацких мельниц, которые порвать бы и смять, а со стороны выглядит смешно. Власть номер никакая, которая все прикидывается четвертой, со шляпой на голове и свернутой в трубочку газетой в руках. Захотелось взять и повесить шляпу на ветку, как бы в забывчивости, Но жалко стало. Память все-таки. Олег отправил диктофонную запись суда Муравицкой, контроль его тестового задания, потом посмотрел, как идти до ближайшей остановки, поднялся со ступенек и пошел. Минуту через три Олег добрался до остановки и присел на скамейку. Старушка, высматривавшая автобус, посмотрела на него сочувственно. Он что, настолько плохо выглядит? Только сейчас он почувствовал, как все-таки устал. Хватит ли его навстречу с Сашей сегодня? Конечно, всего лишь кофе, но нет не всего лишь кофе. Для него, по крайней мере. И там, сидя на холодной скамейке, Олег вдруг почувствовал странное волнение. Как бы предожидание Саши. Ему почудился ее, Сашин голос, причем он просил о помощи. Но ведь было бы странно, если бы Саша оказалась прямо здесь, вот так вот сразу. Хотя последние дни нельзя назвать совсем уж нормальными, они были прям реально странными. Ну вот опять Саша сказала что-то, а потом закричала, а потом сквозь ветер Олег отчетливо услышал: "У меня нет с собой паспорта, только социальная карта. Вам не подойдет социальная карта. Какое установление личности? Зачем? Допустите да меня!" Олег поднял голову. Нет, не Саша. Девушка с мелированными волосами такими бело-зелеными, словно эльфы из парка Сокольники. Ничем не похоже на Сашу, кроме голоса. А рядом с девушкой стояли три мента, и пока один с отсутствующим лицом выслушивал препирательство девушки, другой тайком опускал ей в расстегнутый карман рюкзака маленький белый сверток, а третий снимал это все на телефон. «Эй, вы что это делаете?» — воскликнул Олег и сорвался со скамейки вслед за собственным криком. Оба полицейских машинально повернулись в сторону Олега, а девушка так и застыла на месте. Словно догадывалась, что с ней происходило что-то плохое, но не хотела знать, что именно. — Что такое? — буркнул первый мент, тот, что просто наблюдал. — Че тебе, парень? — Да ваш коллега! Подкинул наркотик вон туда, девушке в рюкзак! Первый мент прищурился и сморщил нос, словно принюхиваясь к добыче. — Товарищ Листьев, ты понимаешь, о чём идёт речь? — Не понять понятия, товарищ Лаврентьев, — проскрепел второй мент, глядя на Олега, полуобернувшись. Потом через плечо спросил у третьего. «А ты, товарищ Любжин, видел что-нибудь?» «Не, ничего не видел». Мент по имени Любжин не останавливал съемку. Тот, которого назвали Лаврентьевым, все еще нависал над спиной девушки, но теперь выпрямился. «Немедленно покажите, что вы туда кинули», — продолжал Олег. «Беспредел! Вы, девушки, представились? Удостоверение предъявили? А о причине обыска уведомили?» — Шел бы ты отсюда, умник! — процедил, наконец, тот, которого назвали Листьевым, но в голосе чувствовалась неуверенность. — А ты, собственно, кто такой? — мотнул подбородком Лаврентьев. — Я? Журналист! И... и адвокат! Немедленно прекратите, иначе... — Иначе что? — осклабился Лаврентьев. — Редакционное удостоверение есть журналист? Олег приближался к ним с широким шагом, но тут замер. Конечно, этот Лаврентьев словно учуял, что никакого удостоверения у него нет. У Олега его не было в принципе. Только заламинированная записка от редакции о том, что такой-то и такой-то является сотрудником. Но она осталась дома. Дебил. А удостоверение адвоката? Листьев сложил руки на груди. Да нет, у него ни хуя. Умник, бля. Либерал. Сейчас будем с тобой установление личности проводить. И они двинулись прямо на Олега, а третий перевел на него телефон. «А что это вы снимаете?» — не понял Олег. «Оперативная съемка», — отозвался Любжин. «И часто вы оперативную съемку на айфон снимаете?» Первые два мента переглянулись. Потом посмотрели на Любжина. «Почти всегда», — ответил он. Только сейчас Олег обратил внимание, что что-то не так было с их униформой. Какая-то старая, еще советская, что ли, ну или из нулевых. Лаврентьев закатал рукав и посмотрел на часы. Мы тут с вами возимся, товарищи, и пропускаем обед. Бля, может, вяжем их и похаваем? Лаврентьев посмотрел на Олега, потом на девушку, поиграл желваками. А перескажи, что ты там видел? Выкинули девушке пакетик с порошком, повторил Олег. В карман рюкзака. Ага. А фотографии у тебя есть? Олег мысленно выругался. Бодец, отличный журналист, ничего не скажешь. Любжин, слышь, может, задержим его и тоже оформлять поедем? А потом произошло что-то странное. Лаврентьев переглянулся с Листьевым, потом оба посмотрели на Любжина и в голос захохотали. Олег наблюдал их истерику, выпучив глаза. Потом Любжина опустил телефон, крикнул «Снято!» После чего в самом деле снял фуражку, подбежал к товарищам и переключился на фронтальную съемку. С вами был проброс «Блок труппы вторжения». Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. На ваши вопросы ответим в следующем выпуске. «Всем пока!» — помахал рукой Любжин и перевел камеру на Олега и девушку. «Ну что, ребята, скажите нашим подписчикам пока». Девушка с лицом белым, как полотно, посмотрела сначала на одного лжемента, потом на второго, после чего молча повернулась и почти побежала прочь со остановки. Олег устало вздохнул и сказал, «Пока». Съемка закончилась. Лаврентьев хлопнул его по плечу и сказал с комсомольским задором, «Не беспокойся, юрист, ты был найден слишком загруженным и был затрален», добавил Листьев. «Мы актеры, театр вторжения, YouTube ведем». Хотя Листьеву реально подбрасывали наркоту, когда он учился в «Щуке». «Да, Листьев?» «Да, Лаврентьев, это была прививка». — Прививка от чего? — Прививка от государства, — отчеканил Листьев, после чего отдал честь, преувеличенно театральным жестом. — С вами был театр вторжения. — Берегите себя и свою легкость, — отсалютовал Лаврентьев. — Ищите себя в пятницу на нашем канале, — зафиналил Любжин. После этого они, довольные, удалились, и лишь пара любопытных прохожих глазели на Олега. Олег плотнее надвинул шляпу на глаза и пошел прочь от остановки. Ему, конечно, было бы быстрее доехать на автобусе, но ехать не хотелось. Хотелось идти и курить. Но Олег не курил, так что просто шагал пешком. Мимо ограды парка, потом хрущёвки, которые чуть побелили, видимо, под юбилей дома, потом снова парковой ограды. Фамин Фамин оттолкнулся от ограды Выдохнул дым и отправил бычок в урну. Возвращаться обратно в рабочие коридоры и кабинеты не хотелось. Но он знал, что должен был быть там, и без него не начнут, а значит, никогда и не закончат. Он мог бы работать адвокатом. Он знал, что был бы хорошим адвокатом, независимо от специальности. Ему одинаково хорошо давались узу фрукты и аффекты. Но отказался. Накануне экзамена на адвокатскую лицензию, кстати. У них с его менторшей был суд, какой-то мелкий, не очень важный. Мужичок обворовал продуктовый склад. Времена были голодные, такое случалось чаще, чем трупы. Мужичок говорил мало, в основном расчесывал свою бородавку над верхней губой и рассказывал истории из жизни, одна другой неправдоподобней. В одной он гнал соседского гуся по проселочной дороге пять километров, пока гусь не превратился в стаю и не исчез. В другой подрабатывал охранником в кооперативной шиномонтажке, и как-то ночью ему явился ангел и в ультимативной форме потребовал отдать зимние шины. Отсмеявшись в свое, Фамин уточнил, как ангел выглядел. Мужик оттопырил тогда крепкий красный мизинец и свернул его колечком. Потом серьезно посмотрел на Фамина и сказал: и вот так шесть раз. Фамин ничего не понял но описание было емкое. Его менторша из московской адвокатской палаты была роскошной женщиной, умела одеваться в ЦУМе и носить сумки от Ив Сен-Лоран, причем именно умела. Ее дорогие шубы, пояса, велюр и сумки собирались в некое подобие японского кроссворда, а не в сломанный пазл. Поэтому на суде вместе с обвиняемым мужиком они смотрелись как герои рисованного французского фильма. Несочетаемая парочка, которая при этом очень легко нашла общий язык. В перерывах адвокатесса травила байки из своей практики, а мужичок все смеялся и смеялся, как в последний раз. Но главное произошло для Фомина не на суде, а после. На суде он все еще был подающим надежды адвокатом, а после уже нет. Человек с юридическим образованием и без перспектив. Идеальный кандидат в... Ну да. Все его менторша со своим зонтиком. Фомин докурил вторую, забочковал и потопал через КПП. Дело шло к вечеру. Сизые облака сажали в сырую землю. Для человека, которого обвиняют в связях с организованной преступностью и отмывании денег, Романов выглядел жалким. Он все время смотрел куда-то в пустоту. На нем была старая рубашка в клеточку и спортивные штаны. На столе перед полковником лежали листы бумаги, заполненные волнообразным почерком. Рядом ручка с Микки Маусом. У окна стоял незнакомый рыжеволосый человек в черном костюме и черных же очках. В руке человек в черном держал чей-то погон. «Вы знаете анекдот о рабочем и тачке?» — спросил он, без всякого вступления, обернувшись к вошедшему Фомину. Фомин нахмурился, но промолчал. «Одного рабочего на производстве... Подозревали в кражах. Каждый вечер, когда он уходил с завода, тачку, которую он катил перед собой, тщательно досматривали. Но тачка всегда была пустой. Человек в черном подошел к Фамину и протянул ему погон с тремя звездами. Наконец охрана догадалась. Рабочий воровал сами тачки. Он кивнул подбородком на погон. Тут в каждой звезде по четвертинке карата. Фомин изумленно вертел в руке самый обычный погон в звезды которого были инкрустированы маленькие камушки, так что каждая звезда начинала светиться под галогеновыми лучами. — Хозяину он больше не пригодится, — улыбнулся человек в черном. Романов грустно засмеялся. — Ладно, пойдемте в соседнюю комнату, надо поговорить. Фамин не понимал, что происходит, но пошел за ним. Романов проводил их взглядом, а потом закрыл лицо руками. Дверь за спиной громыхнула. На плечо Фомину легла рука, а перед очками проплыло раскрытое удостоверение. — Я расскажу, хотя вы и не спрашивали. — Видите ли, Алексей Филиппович, я часть той силы, что вечно хочет блага. — И вечно суется не в свое дело, — поморщился Фамин. И что вы делали с моим подозреваемым? — Стрегоев или как вас там? — Алексей Филиппович, иногда спортсмен принимает допинг, чтобы лучше участвовать в соревнованиях. Ну, или надевает специальную обувь. А мы? Мы используем специальные методы, чтобы ускорить работу. Нашу и вашу. И повышаем тем самым качество жизни нашей и вашей. Стрегоев отодвинул стул и присел, жестом пригласив Фомина сесть напротив. Тот помедлил. Слушайте вы. Он повернулся и увидел свое отражение в черных линзах очков Стрегоева. Вот это вот, что сейчас происходит. Это произвол самый настоящий, потому что дело на Романова у меня, а не у вашего управления. А значит, я отвечаю за него я. И вообще, это полковник следственного комитета. С ним нельзя вот так. Приходите, нарушаете процедуру. Старегоев наклонил голову и улыбнулся одними уголками губ. Простите, Алексей Филиппович, у вас... А, вы не замечали? У вас нервный тик. Ухо дергается. Вам бы к неврологу сходить. Он положил перед собой файл с вложенными в него документами и ручку с Микки Маусом. А что до полковника, он в полном порядке. Ну, подумаешь, провели мероприятие. Зато теперь вы легко закроете дело. Он наклонился к Фомину и прошептал. Пять миллионов на деле Шамсурова поднял. И еще два за посредничество. Это в долларах с той же улыбкой, которая начала вызывать отвращение у фамина, сказал стрегоев. Вот теперь голубчик, ваш, делайте с ним, что хотите. И заметьте, он оборвал фамина на полуслове. Никаких пыток, никаких жестких допросов. Не то, что в вашей собственной практике. Не так ли, Алексей Филиппович? Фамин прищурился. Не понимаю, на что вы намекаете, но Человек в черном снова улыбнулся, крутанул на руках Apple Watch, которые закатились под рукав пиджака, что-то набрал на экране. Это, кстати, тоже характерно. Забвение, Алексей Филиппович, — самый лучший инструмент человека. Без него мы бы просто не могли существовать и постоянно крутились бы на одной и той же карусели рефлексии и жалости к себе. Вся человеческая цивилизация закончилась бы, если бы у человека отняли возможность забывать. Ведь тогда окажется, что никто по-настоящему не может себя назвать хорошим человеком. — Вот вы, — он глянул на дисплей электронных часов, — не припомните некоего Симоновского Иван Андреевича? Фомин сложил руки на груди. — А по глазам вижу, помните. Ну, болотное дело никто не забыл. А вот подробности... — Что вам надо? — оборвал его Фомин. Я же понимаю, что вы не лекции по психологии или этике мне пришли читать. Человек в черном кивнул, потом подвинул к Фомину файл с документами. Это было постановление о передаче дела по подследственности. От Романова, дела Альберта Матвеева, директора театра имени Шевченко, передавалось Фомину. И еще какому-то Уланову Фомин не знал его. Я так понимаю, выбора у меня нет. Стрегоев обошел кругом Фомина и положил ему на плечо погон Романова. «Почему же?» — улыбнулся человек в черном. «Просто иногда выбор делать невыгодно. Тут вакантная должность сама вам в руки просится. Неужто будете упускать? Ну или погоны получит ваш товарищ Уланов?» С улыбкой пожал плечами Стрегоев. «Нам все равно, кто сделает эту работу. Но, разумеется, никто не будет преследовать вас, если вы откажетесь». — Просто едва ли такое резонансное дело с такими карьерными перспективами, которые бывает буквально раз во сколько-то лет, может... — Ладно, черт с вами. — Давайте вашу бумажку, — сказал Фамин больше не из-за убедительности доводов, а для того, чтобы человек в черном наконец-то заткнулся. Осклабившись, Стригоев взял со стола постановление. Фамин протянул руку, но Стригоев не торопился его отдавать. — Помните, капитан, с погонами из этого дела Уйдет только один из вас. Целлофан Файла был холодный на ощупь. Человек в черном на прощение кивнул и исчез в коридоре. Мужика, который видел ангелов, в итоге приговорили к условке. Фамин радовался. Ого! Оказывается, не все продается и покупается. Он не сразу нашел свою менторшу. Лучше бы и не находил. Когда он вышел из здания суда на свежий воздух, то первым, что он увидел, была адвокатесса. В своей шикарной шубе и с сумочкой от Ив Сен-Лоран на предплечье она избивала зонтиком и черными сапогами от Пьер Карден скомканного на земле бездомного, ненамного отличающегося от их подзащитного, который только что избежал отправки в колонию. Адвокатесса отвлеклась от своего занятия всего один раз. Посмотрела она на зависшего в паре метров от нее Фомина и сказала с гримасой отвращения, которая сделала бы честь маскам театра Кабуки. «Я выхожу». А этот бросается ко мне и хватается за сумку. Говорит, поесть дай. Я говорю, нет у меня поесть, сама голодная. А он дай дай дай и сумку так на себя еще тянет. Какой-то пиздец, я думал, ну все. Сейчас спиздит у меня сумку и убежит, тварь ебаная. Ну, а что ты вылубился, Лёша. Ментов зови. Ну или вон приставу попроси, чтобы ментов вызвали. Лёша, ну хули ты? Фамин последний раз посмотрел на бездомного с красным заплывшим лицом потом развернулся и пошел прочь, отбрасывая снег мыском ботинок. Если бы власть можно было измерить, результат получился бы в количестве ударов зонтиком. Саша. Через динамики в полутемный бар залетал голос мертвого музыканта. Саша сидела за столиком и крутила кубик Рубика. Солнце за окном постепенно тухло, И тухлые люди текли с работы в метро, а мёртвый музыкант плакал о потерянной любви. Олег ворвался в бар вместе с порывом холодного ветра. Колокольчик зазвенел. Мёртвый музыкант рвал басы, так что колокольчик почти никто и не услышал. Саша подняла руку и щёлкнула пальцами. Олег её не увидел, стал на лету сбрасывать с себя тренч, словно он побывал в чумном бараке и прокричал Хостас, что его ждут. Хостас попыталась его успокоить. Олег стал описывать ей Сашу. Саша ждала. Наконец, Хостас кивнула и показала в сторону её стола. Олег расплылся в улыбке, неловко повесил тренч на крючок и направился в её сторону. Саша крутанула кубик Рубика последний раз и поставила на стол, так и не закончив сборку. Сашу это подбешивало, но трясущиеся ладони Она спрятала внутрь распахнутой кожаной куртки. «Прости, что опоздал». Олег выдохнул на ходу, бросив шляпу на соседний стул. Саша только сейчас заметила у Олега седые волосы. «Ты уже пьёшь без меня?» Замечание было неловким, но неловко стало и Саше. Перед ней стоял пустой стакан из-под пива, но она совершенно не помнила, как он здесь оказался. «Я...» а... «Это ничего. Я сейчас тоже закажу». Олег открыл барную карту. «Ты что хочешь? Может, по винишку?» «Я не то чтобы хочу сейчас вина, на самом деле, потому что...» «Давай, на давала, может. она крепковатое, конечно. Но для вечера как раз должно быть, что надо». «Ты заказывай себе. Я, наверное, по пиву сегодня». «Не, смотри, можно и белое взять. Я, на самом деле, в таких случаях всегда или белое, или наоборот, что-то крепкое беру, потому что...» «Олег...» «Пожалуйста, просто пиво». «Ладно». Олег немного скис, но потом заказал у подошедшей официантки напитки, что-то вспомнил, повеселел, начал рассказывать Саше о сегодняшнем суде, о том, как он провалился, но выступал в целом неплохо, да и все прошло неплохо, а в соседнем зале судили мужа судьи, о которой он писал в газете. Олег рассказывал, мертвого мужчину в динамиках сменила живая но уже старая рокерша, которая воспевала депрессию. Саша не могла выбрать, кого слушать — рокершу или Олега. Рокерша как-то лучше понимала её в этот момент. В итоге слушала Олега, но слушала с грустью, потому что понимала, Олегов энтузиазм закончится, как только она скажет одну единственную фразу. Тогда Олег встанет и уйдёт, больше она не будет получать от него сообщений — хотя именно сейчас он был нужен ей, хотя бы в качестве человека, который умеет находить в окружающем ее пиздеце крупиночки смысла. Поэтому Саша молчала и слушала, а потом Олегу и Саше одновременно пришло уведомление, и на минуту жизнь прервалась разглядыванием той самой фотографии с обысков в театре. Над фотографией и Сашиным текстом значился заголовок «Злые резиденты», «Силовики против театра». Заголовок придумала «Редакторка медиазоны», тут гордиться было нечем, зато фотографиями можно было гордиться. На еще одной, прямо из зала, было видно, как на сцену выбегает мальчик Офелия, и росгвардейцы в масках медленно поворачиваются к нему, а на другой — собравшаяся перед театром толпа. «Вот ты охуевшая, конечно!» — восхищенно протянул Олег и тут же отвернулся. Не то из-за стеснительности, не то из-за того, что ему было непросто вот так сходу принять и признать правоту Саши. Из того их спора на бульваре она в итоге вышла победительницей, сумела доказать делом, что была права. «Это бомбанет!» «Ага», — согласилась Саша и глотнула пиво. «Теперь можно со спокойной совестью немного поспать. Если за мной не придут, конечно». Олег посмотрел на неё с беспокойством. Наверное, это должно было показаться ей милым, но в тот момент Сашу охватил гнев. — Да всё в порядке будет, я шучу, — сказала она. — Ну, не каждый день ФСБшников разоблачают, — заметил Олег. — Может, всё-таки всё в порядке, правда, — сказала Саша. Они были слишком близки к тому моменту разговора, которого она очень хотела избежать, поэтому перевела тему. «Так ты хочешь работать с адвокатами над театральным делом, да?» Олега это отвлекло, он начал опять рассказывать о себе, а Саша тем временем думала, что теперь-то, если история и правда завирусится, можно будет написать, наконец, большой фичер об отце. Если несколько изданий об этом напишут, и ее имя станет хайповым, а уже писали, она видела в Твиттере, то и историю отца могут зарепостить». Особенно, если написать хорошо. Саша вздохнула. «Что? Я что-то не то сказал?» «Нет, продолжай, пожалуйста. Я о своём». Потому что долги по учёбе, с учениками непонятно, что делать, пустой холодильник, и... Саша почувствовала, что сейчас опять ударится в слёзы, а это вызовет у Олега очередной приступ заботы. Так что она постаралась сдержаться. «Да и, в общем...» Тут Олег замедлился. «Нужно только документы проштудировать, а там суд уже решит. Ты расскажи лучше, каково это было». «Что именно?» «Ну, быть там, в театре, пока все это происходило». За окном зажигались первые фонари. Людей с сардин стало меньше. «Ну, это было всрато». Саша впервые за разговор улыбнулась, но быстро вернулась к былой хмурости. «Ну, я просто делала всё по инерции. Ну, типа, реагировала. Вот идёт ОМОНовец, я спрячусь. Потом пойду туда, там-то щёлкну. Потом просто всё записала». «Так говоришь, будто сделать это было легко». «Ну, нет, тут ты прав. Но мне ещё и повезло офигеть как. Блин, они даже заднюю дверь в театр не охраняли. Потом, правда, перекрыли, но я попала вот в то окошко, когда можно было попасть внутрь. И что, не спалили?» Тоже повезло, в общем. — Понимаю. — Слушай. Олег положил ладонь поверх её руки. — Я хотел тебя спросить. — Олег, не надо. — Но я же даже не успел сказать. Олег открыл рот в непонимающей улыбке, но Саша видела, что он всё понял. В глазах его было разочарование. — Я знаю, что будет дальше, — тихо сказала Саша. — Ты сделаешь вид, что тебе ничего не стоит что всё в порядке. Мы ещё почилим тут, потом ты выйдешь из той же двери, в которую вошёл, и больше я тебя никогда не увижу. И ты не будешь мне писать каждые пять минут с предложением встретиться». Олег усмехнулся. Грустно. И румянец этот Саше не нравился. Она почувствовала, как Олег отпускает пальцы и на этот раз схватила за запястье его сама. «А мне очень нужен друг сейчас, Робин Гуд. Я только что с девушкой рассталась. Вернее, не рассталась, а... Нельзя реветь. Вот видишь, я даже не знаю, что с моей жизнью происходит. А ты вот хочешь, чтобы я взяла и сказала... «О, да, Олежка, давай забудем обо всем и будем радостно трахаться». Олег отпрянул, расцепив их руки, и мгновенно помрачнел. Я ничего такого и не имел в виду. Просто думал... Может, ты хотела бы тоже потусить и...» Потом помолчали. Сашин текст расходился, как взрывная волна. Какой-то ФСБшник уже выступил с опровержением, но это только усилило распространение материала. В баре всё ещё было шумно, и бармены едва успевали наполнять бокалы. Тёмная синь за окном сгущалась. Они ещё немного поболтали, но как-то совсем грустно. Света назвала бы это убитым вайбом. Из динамиков пел мёртвый, нет, живой, вот неожиданность, рокер, о том, что он святее Папы Римского и у него здоровый хер. Рокеры с годами не менялись. Наконец Олег расплатился и поднялся со стула. Саша буравила его взглядом, по плечам его бежали мурашки, но в эти глаза он смотреть не мог пока не мог. Надолго ли? Вот этого он не знал. «Не пропади, пожалуйста», сказала Саша, но почему-то не очень громко. Олег, направлявшийся уже к выходу, обернулся. «Ты что-то сказала?» Саша покачала головой. «Ну, тогда пока». Он накинул тренч и вышел. Саша допила пиво, Крутанула кубик Рубика и уставилась в окно. Смотрела, как розовые лучи все тают и тают, и постепенно над Москвой нависает окончательная тьма. Лето было холодным, и всякая справедливость в мире исчезла. Нет, не сдержалась все-таки. Но теперь можно было и не сдерживаться. Теперь можно и по-русски. На взрыв. А потом позалипать в Инстаграме и улыбнуться кошечке, которая играет с красной игрушкой-дразнилкой. Улыбнуться второй раз за вечер.